глава третья. казалось сама природа надела траур в день похорон эйвери дэ нелс шел дождь предыдущей ночью по горам техаса прокатились грозы на утро воспоминанием о них был лишь мелкий и холодный серый дождь айриш макейп стоял у гроба с непокрытой головой не замечая ни насной погоды Он настоял, чтобы гроб был усыпан желтыми розами, которые он знал, она так любила. Яркие и живые, они, казалось, смеялись над смертью. Это его как-то утешало. По его покрасневшим щекам катились слезы. Мясистый весь в прожилках сосудов нос был краснее обычного, хотя в последние дни он почти не пил. Эйвери всегда ругал его за пьянство, уверяя, что чрезмерное потребление алкоголя разрушает печень, повышает кровяное давление и ведет к быстрому старению. Она поругивала Ивена Лавджоя за наркотики. Но это не помешало ему заявиться на похороны, изрядно набравшись дешевого виски и накурившись по дороге марихуаны. Вышедший из моды галстук, У него на шее свидетельствовал о том, что он придает этому мероприятию исключительное значение и ценит Эйвери несколько выше, чем всех остальных представителей рода человеческого. «Все остальное человечество, впрочем, — отвечало Вену Лавджою полной взаимностью. Эйвери относилась к числу считанных единиц, которые могли его как-то терпеть». Когда корреспондент, которому было поручено сделать сюжет о трагической гибели Эйвери, предложил Вену поехать с ним на съемку, оператор смерил его презрительным взглядом и сделал непристойный жест, после чего, не говоря ни слова, вышвырнул из комнаты. Такая грубая форма самовыражения была для Вена Лавджоя типична и служила одной из причин его прохладных взаимоотношений с окружающими людьми по окончании непродолжительной панихиды участники похорон двинулись к воротам кладбища где находилась автостоянка а Айриш и вен вдвоем задержались у могилы служащие кладбище наблюдали на почтим расстоянии ожидая когда можно будет удалиться в контору чтобы наконец согреться и обсушиться в свои сорок ввен был точь как щепка У него был впалый живот и торчащие ключицы. Редкие волосы свисали почти до плеч, обрамляя узкое худое лицо. Это был стареющий хиппи, так навсегда и застрявший где-то в шестидесятых. Айриш, напротив, был невысок и коренаст. В то время как Вен, казалось мог подхватить и унести порыв ветра, Айриш крепко стоял на ногах, и ничто не могло бы его поколебать. Хотя внешне они были столь разительно похожи сегодня их лица несли печать одинаковой скорби. Однако горе Айриша было явно сильнее. В редком для себя порыве сострадания Вэн положил костлявую руку ему на плечо. «Пойдем куда-нибудь вмажем». Тот с отсутствующим видом кивнул. Он сделал шаг вперед, и оторвал головку одной из желтых роз, после чего развернулся, вслед за Веном вышел из-под временного навеса и зашагал по дорожке к кладбища. По лицу и плащу его хлестал дождь, но он не прибавил шагу. «Я кхм, приехал в лимузине», — сказал он, будто только сейчас вспомнив. «Хочешь обратно в нем ехать?» Айриш посмотрел на битую перебитую развалюху Вэна. «Поеду с тобой». Движением руки он отпустил шофера и сгромоздился на сиденье рядом с Вэном. Внутри машины имела еще более жалкий вид. Рваная обивка была кое-как прикрыта потрепанным махровым полотенцем, а темно-бордовый палас, которым были обиты стены, насквозь провонял марихуаной. Вэн сел за руль и завел мотор. Пока тот неохотно грелся, он раскурил сигарету и протянул аришу Нет, благодарю. После некоторого раздумья Айриш все же взял сигарету и глубоко затянулся. Эйвери заставила его бросить курить, и он уже многие месяцы не прикасался к сигаретам. Сейчас его рот и глотку обожгло табачным дымом. «Господи, как хорошо!» — вздохнул он и снова затянулся. «Куда?» — спросил Вэн, — раскуривая сигарету для себя. «В любое место, где нас не знают. Сегодня я намерен напиться до бесчувствия». «Меня всюду знают». Вэн скромно умолчал, что напиться до бесчувствия для него обычное дело, но в тех заведениях, где он бывает, этим никого не удивишь. Он включил передачу. Машина, судя по всему, не очень-то хотела слушаться. Однако уже через несколько минут Вэн открыл перед Айришем обшарпанную дверь заведения, расположенного в убогом квартале города. «Что, здесь пристанем?» — спросил Айриш. «На входе они проверяют, нет ли у тебя оружия. Ага, а если нет, то тебе его немедленно выдают». Вяло подхватил Айриш избитую шутку. Обстановка в баре была мрачноватой. Кабинка, куда они проскользнули, находилась на отшибе и была тускло освещена. Ранние посетители имели столь же потрёпанный вид, как и мишура, подвешенная к потолочным светильникам, по-видимому, по случаю Рождества несколько лет назад. Там прочно обосновались пауки. С черного бархата обворожительно улыбалась обнаженная сенья Рита, намалеванная каким-то местным дарованием. Разительным контрастом с гнетущей обстановкой была разухабистая мексиканская музыка, громыхающая в динамиках. Вэн заказал себе бутылку виски. — Я бы, пожалуй, чего-нибудь съел сначала, — сказал Айриш неуверенно. Когда бармен бесцеремонно плюхнул перед ними бутылку и два стакана, Вэн заказался для Айриша еды. «Не надо было», — запротестовал тот. Оператор пожал плечами и наполнил стаканы. «Его старуха готовит, если попросишь. А часто ты здесь питаешься?» «Иногда», — ответил Вэн, снова пожав плечами. «Принесли еду». Но Айриш, ткнув несколько раз вилкой, решил, что он вовсе не голоден. Он отодвинул щербатую тарелку и протянул руку к своему виски Первый глоток обжег желудок пламенем. На глаза навернулись слезы. У него перехватило дыхание. Впрочем, с быстротой опытного пьяницы он пришел в себя и сделал еще один глоток. Но слезы так и остались стоять в его глазах. Мне так будет ее не хватать. Он бесцельно водил стаканом по засаленному столу. Да, и мне тоже. Она, конечно, иногда была занудой, но не такой, как многие другие. Бравурная песенка, звучавшая в автомате, кончилась. Больше никто ничего не завел, и это было некоторым облегчением для Айриша. Музыка не вязалась с его тяжкой печалью. Знаешь... Она ведь была мне как родная дочь, — сказал он. Вэн прикурил очередную сигарету от предыдущей. Я помню тот день, когда она родилась. Я был тогда в клинике, переживал вместе с ее отцом, ждал, вышагивал по коридору. А теперь я буду помнить и день ее смерти. Заглотив залпом стакан виски, он вновь наполнил стакан. «Знаешь, мне сначала даже в голову не пришло, что разбился именно её самолёт. Я думал только о сюжете, о материале, который она ехала делать. Чёрт бы его побрал. Это было такое плёвое дело, я даже оператора с ней не послал. Я думал, она возьмёт, если надо кого-нибудь с карпункта в Далласе. Эй, парень, перестань себя винить. Ты просто делал свою работу. Откуда ты мог знать?» Айриш невидящими глазами уставился на янтарное содержимое стакана. «Тебе приходилось когда-нибудь опознавать тело, Вэн?» Ответ был ему не нужен. Они лежали в ряд, как... Он судорожно вздохнул. Черт, даже не знаю. Никогда не был на войне, но, наверное, это похоже. Она была в застегнутом на молнию пластиковом мешке. У нее не осталось ни волосика на голове. Продолжал он надломленным голосом. Все выгорело. А кожа, о, Господи! Он прикрыл глаза толстыми пальцами. По ним потекли слезы. Это из-за меня она оказалась в этом самолете. Ну-ну, парень! Этим у Вена исчерпывался запас сочувственных слов. Он подлил Айришу виски, раскурил еще одну сигарету и молча протянул ее другу. Сам он перешел на марихуану. Айрж затянулся. Слава Богу, ее мать не дожила до этого дня. Если бы не медальон, который она зажала в руке, опознать тело вообще было бы невозможно. При воспоминании о том, во что превратил пожар тело Эйвори, внутри у него все перевернулось. Вот уж никогда не думал, что придется такое говорить. Но я действительно рад, что Розмари Дэниелс нет в живых. Мать не должна видеть своего ребенка в таком состоянии. Несколько минут Айриш молча потягивал виски, а потом снова поднял на друга глаза полные слез. — Я ведь любил Розмари. — Мать Эйвери. — Черт, я ничего не мог с этим поделать. Отец Эйвери Клифф почти все время был в разъездах, в самых богом забытых местах. Уезжая, он всякий раз просил меня присмотреть за ними. Я был готов убить его за это, хоть он и был моим лучшим другом. Он отхлебнул. Не сомневаюсь, что Розмари догадывалась, но мы никогда не говорили с ней об этом. Она любила Клиффа, и я это знал. С семнадцати лет Айриш заменил Эйвери отца. Клифф Дэниелс, известный фоторепортер, погиб в бою за маленькую деревушку с непроизносимым названием где-то в Центральной Африке. розмари покончила с собой спустя всего несколько недель после смерти мужа, оставив Эйвери одну с единственным человеком, на которого она могла твердо рассчитывать, поскольку он был старинным другом семьи. Айришем Маккейбом. Я был для Эйвори отцом не меньше, чем Клифф, а может даже и больше. Когда она осталась сиротой, она прибежала ко мне. И именно ко мне она прибежала в прошлом году, когда случился этот прокол в Вашингтоне. «Да, тогда она, может, и сплоховала». Но все же репортер из нее был хоть куда, — отозвался Вэн сквозь едкий сладковатый дым. В том-то вся и драма, что она умерла, так и не сняв грех с души, он сделал еще глоток. Понимаешь, Эйвори больше всего боялась неудач. Малейший промах становился для нее трагедией. Когда она была девчонкой, она мало видела клифа и потом все время как бы старалась заслужить его одобрение, быть достойной его памяти. «Мы никогда об этом не говорили», — продолжал он угрюмо, — «но я-то это знаю». Вот почему этот прокол она переживала очень тяжело. Она все стремилась исправить ошибку, вернуть себе доверие, а значит, и чувство собственного достоинства». Жизнь не дала ей на это времени. Черт возьми, ведь она ушла с ощущением провала. Горе старика тронуло потаенную струну в сердце Вэна. Он решил хоть как-то утешить Айриша. — Насчет того, ну, твоих отношений с ее матерью... Она ведь о них знала? Айриш повернул к нему красные заплаканные глаза. — А ты откуда знаешь? — Однажды она мне сказала, — ответил Вэн. Я просто спросил, как давно вы с ней знакомы. А она сказала, что сколько себя помнит, ты всегда был рядом с ее семьей. И высказала предположение, что втайне ты любил ее мать. И как она на это реагировала, с волнением спросил Айриш. То есть, я хочу сказать, это ее не раздражало? Вен мотнул головой. Айриш достал из нагрудного кармана поникшую розу, и потрогал нежные лепестки. Вот и хорошо. Я рад. Я любил их обеих. Тяжелые плечи его задрожали, он крепко зажал цветок в кулак. «О, Господи!» простонал он. «Мне так будет ее не хватать!» Уронив голову на стол, он горько разрыдался. Авен продолжал сидеть напротив, на свой лад переживая обрушившееся на них горе.